Глава вторая. Просика. Художник Егор Пургин стоял, опираясь на блестящую металлическую перекладину, укрепленную на стойках вдоль витрины обувного магазина. Прямо на асфальте, на специальной подставке он выставил на продажу картину, которую прежде не отдавал ни в художественный салон, ни частным коллекционерам, а сейчас его пейзаж «Прощальная аллея» стоял в длинном ряду виноградниц. Алеонушек голландских натюрмортов, рыцарских замков и прочих копий великих живописцев прежних времен, которые теперь в самом что ни на есть ресторанном виде предлагали на продажу многочисленные художники Кручинска. Рядом с Пургиным сидела собака, одна из достопримечательностей улицы Советской. Это был пес по кличке Питкин, бойкий, веселого нрава, любимец всего рынка, всей советской, даже когда рынка еще не было. Питкин был псом небольшим, но мускулистым и хорошо сбитым. Короткий хвост его всегда торчал вверх, даже когда его атаковали псы гораздо крупнее и мощнее статью. Питкин всегда давал им сдачи и дрался бесстрашно. Закаленный в уличных боях, он неизменно выходил победителем, и псы поджимали хвосты и бежали прочь, потому что Питкин сражался умело и клыки имел острые. Породу его пытались определить собачьи знатики, но так и не смогли понять, кто его отец, кто мать, кто предки старшие. С одной стороны, вроде походил он на шотландского терьера, потому что имел светлый окрас и гурчавую шерсть. Но с другой был слишком коротканог и мордой выходил почти пинчером, поскольку она была слишком вытянута вперед, а уши и вовсе были не терьерские и не пинчеровские, а какие-то торчащие, как развернутые листья дерева, да еще с хохолками волос на кончиках. Писатель Сергей Жукжуков, написавший повесть о бездомных собаках, авторитетно сказал О'Питкиню, что он есть порода самая, что ни на есть каручинская. Он насчитал в нем десять родовых признаков, значит, он относится именно к породе собак Средней Волги, где перемешаны примерно десять разных национальностей. Сегодня пес, утомившись от жары, то и дело высовывал язык и облизывался. Уши его торчали не так лихо и бодро, как обычно. Питкин, как будто чувствовал, что дела у Поргина совсем плохи. Конечно, Питкин мог в любую секунду убежать, но к Поргину он относился с симпатией. И потому прелег на асфальт, куда падала тень от балкона второго этажа старого здания. По поводу странного прозвища пса пришли к выводу, что тут постарались киношники. Местная студия кинохроники находилась на соседней улице. В угловом кафе, окна которого теперь устроили Монмартр, киношники частенько болавались венцом и водочкой в розлив, которую им в техарья наливали даже в самые суровые времена борьбы с алкоголизмом. Кто-то из них удачно сравнил нрав пса с характером героя английского фильма Питкин в тылу у врага. Комедия эта шла давно, но герой ее запомнился, и кличка очень подошла собаке такой озорной и сметливой. К полудню Пургин понял, что напрасно ждал солидного покупателя из новых особняков, в которых могла бы разместиться его картина. Уже гудели ноги, а складной стульчик сегодня он не взял и поэтому устало стоял, привалившись к блестящей металлической опоре. За его спиной были выставлены туфли, мужские и женские, остроносые и тупоносые, но Пургин оглядывался на витрину вовсе не из-за обуви, а потому что раздраженная продавщица магазина, видимо, какая-то начальница, уже дважды стучала по стеклу витрины, размахивая рукой и показывая, чтобы Пургин убирался прочь. Бойко шла торговля Горбачевыми и Ельцинами, выточенными из дерева по форме знаменитых семеновских матрешек. Сосед продал свою виноградницу, и недешево, а к картине Пургина, хотя и подходили часто и даже одобрительно кивали, но проходили дальше. Пес всякий раз несколько приподнимался, когда кто-нибудь приближался к картине Пургина, будто ждал, что сейчас, наконец, картину купят. Но когда очередной человек... приценявшийся к картине, отходил, Питкин опускался на асфальт, отводя глаза от художника, и, словно сочувствуя ему, прерывисто вздыхал. Один пожилой прохожий спросил «Ваша?» и, получив утвердительный ответ, скептически усмехнулся. Слишком не похож был Пургин на художника, который пишет такие замечательные полотна. И в самом деле, потертый на манжетах и локтях пиджак, надетый на заношенную ковбойку... Брюки в пятнах, давно не глянцевые, стоптанные ботинки вряд ли могли принадлежать маститому художнику, но внимательный взгляд сразу бы разглядел в этом неопрятном и плохо одетом человеке художника, увидел бы большие и редкого цвета глаза, светло-голубые с небольшой дымкой, как у лесного озера, над которым еще остались едва различимые слои тумана, который рассеялся под утренним солнцем. Густые седые волосы, торчащие южиком, свидетельствовали о характере упрямом и независимом. Это качество характера подчеркивал и волевой подбородок на гладко выбритом лице. Пургин брился даже с похмелья, как сегодня. Можно сказать еще и о его прямом мясистом носе и о плотно сжатых губах, которые, разомкнувшись, обнажали крепкие белые зубы. Довольно удивительное для его возраста, которое котился к шестидесяти годам, да и сам он, коренастый с крепкими руками, походил больше на мастерового, чем на живописца. Невысокий человек в заломленном набок берете, чернобородый с такими же черными глазами, остановился перед картиной Пургина и горестно улыбаясь сказал: «Бабков Семен Михайлович, тоже торчу здесь. Настоящая живопись никому не нужна». Егор Иванович, вы меня не вспомнили, конечно. Нет, таких как я, разве запомнишь? Я вступал в союз художников, а вы были в приемной комиссии. И вы еще тогда сказали мне, что природу обманывать нельзя. Я эти ваши слова на всю жизнь запомнил, что пейзажи получатся, когда сольешься с природой, находясь как бы внутри ее. Бабков был из тех самодейственных художников. которые в прежние времена кучковались по дворцам культуры и за великую честь считали участие в выставках, которое время от времени проводили энергичные дамочки из так называемой сферы народного творчества. Вы не могли бы посторониться? Людям надо посмотреть мою работу. Пожалуйста, пожалуйста. Бабков неспешно шагнул в сторону, смущенно улыбаясь и поглядывая на супружескую чету, остановившуюся напротив картины Пургина. «Ты посмотри, Марина, какая красота!» — сказал высокий молодой человек, худощавый, длинноволосый, с редкой черной бородкой, тщательно расчесанный. Одет он был в светлую куртку с широкими отворотами, отглаженные брюки, идеально начищенные туфли. «Вот это да!» «Подожди, надо немного отойти, чтобы получше рассмотреть!» Молодой человек отошел на мостовую, но теперь ему мешали любоваться картиной «Люди», То и дело проходившая в заты вперед, он снова подошел поближе к картине. Подождите, я это место как будто узнаю. Это же одна из наших просек к Волге, Марина. Да ты посмотри, это ведь чудо что такое. Да, красиво, согласилась молодая женщина, миловидная, русоволосая, в шелковой белой косынке. На ней была надета длинная черная юбка, которую теперь редко увидишь на женщинах, переодевшихся как по команде в брюки. Живот то слегка выдавался вперед, заметный, несмотря на свободную жилетку, одетую поверх белой шелковой блузки. Золотая осень, совсем как сейчас. Женщина улыбнулась: "Пойдем". Подожди, а почему вы здесь? Продаете картину? То есть я хочу сказать, что такому произведению место на выставке или по крайней мере в художественном салоне у нас ведь он есть в городе. Смущённо и быстро проговорил молодой человек, словно боясь, что обидел художника. Салонов теперь даже три. Пришёл на помощь молодому человеку Пургин, а здесь я, потому что рядом живу, не надо нанимать машину, чтобы везти картину в салон. Вот видите, у меня тут собственный транспорт. Он показал на тележку, прислоненную к стене, около которой лежал Питкин, сейчас заинтересованно поглядывающий на молодую читу, а потом в салоне эксперты еще хуже, чем здесь, хотя и делают вид, что разбираются в живописи. Получается длинная история. Понимаю, сказал молодой человек и вздохнул. Деньги. Правильно, Пургин улыбнулся, радуясь тому, что встретил такую приятную молодую пару. Однако ваша супруга торопит. И в самом деле, вам надо идти, а то торговляшка пройдет, и вы ничего нужного не найдете. Теперь, когда грянула свобода, все вдруг превратились в продавцов и дружно вышли на Советскую, одну из главных улиц Кручинска, где местная администрация разрешила устроить свой арбат. Впрочем, Арбат, напоминающий столичный, находился лишь в самом начале улицы, а дальше, насколько видел глаз, шли бесконечные ряды палаток, где торговали одеждой зимней и летней, верхней и нижней, словом, всем тем, что стали привозить челноки из богатой такими товарами Турции и Китая, а также из просвещенной Европы. Идем, отец Василий. Женщина уже взяла молодого человека под руку, но у нас свободился. Подожди, Марина, хочу спросить. Вы профессиональный художник, это сразу видно. Скажите, а вы пишете только пейзажи? Бабков, слушавший всю беседу с живым интересом, быстро, переводя взгляд черных глаз с одного собеседника на другого и, особенно оживившись при словах «отец Василий», когда молодая женщина так назвала своего супруга, тут же ухватил нить разговора и вступил в него. «Это Егор Иванович Пургин, заслуженный художник России». Вежливо, с почтением, чуть склонив свою голову в берете, сказал он, И пишет он картины с множеством фигур, в основном социального, даже я бы сказал философского звучания. Портреты тоже пишет, правда довольно редко сейчас, отдавая предпочтение пейзажу. Ты прямо как искусствовед, Семен Михайлович, сказал Пургин, криво усмехнувшись. Я бы и сам мог представиться. И внимательно глядя прямо в глаза молодому человеку сказал: а вы стал бы быть священник? Да, не сколько не смутившись, ответил молодой человек. Ибо это действительно был священник, настоятель недавно построенного храма, названного во имя Рождества Христова, друг отца Петра. Знаете, я как раз ищу хорошего художника. Марина, я тебя очень прошу, ты бы пошла за покупками одна, хорошо? А я бы с Егором Ивановичем переговорил. Ладно? Мы же ведь попробовала возразить матушка, но отец Василий мягко ее перебил. От меня все равно никакого прока не будет, сама все прекрасно выберешь, а я здесь тебя ждать буду. Весь этот разговор происходил среди шума улицы. Соседи слева и справа сначала прислушивались к разговору художника и священника, но потом занятые своими покупателями, вынуждены были прекратить подслушивание. Мадушка Марина подчинилась мужу. И хотя лицо ее выразило явное недовольство происходящим, она повернулась и пошла к ряду шумливых палаток. «Нет, вы прекрасно это изобразили», — отец Василий снова посмотрел на картину. «Листья у кленов как горят, и в вашей аллее как будто нет конца, по ней кто-то ушел». «Верно, с этой аллеей многое в моей жизни связано». «Простите мою назойливость. Вот мне сейчас храм надо расписывать. Иконописцы у нас пока очень слабые. А художники, как бы вам это сказать? Дрянные. Вам надо ехать в Москву, там иконописцы приличные». «Да я знаю. Есть они не только в Москве. А я вот все ищу, потому что...» «И правильно делаете?» Снова вступил в разговор Бобков, ближе подойдя к священнику. «Можно сказать, у вас сегодня счастливый день». Хотя кажется, дождь собирается, но это же очень хорошо. Я бы посоветовал побывать в мастерской у Егора Ивановича, тогда бы вы точно убедились, что нашли нужного человека. Бабков с вызовом и даже с некой независимостью посмотрел на Пургина, мол, вот я каков, ты меня в союз не принял, а я тебе добро делаю. Что ж, здесь и правда делать нечего. Можно зайти ко мне, если хотите, тут недалеко, как я уже говорил. Ургин не удивился, а оборотистости Бабкова и ждал, как прореагирует священник на приглашение. Я с большим удовольствием, живо отозвался отец Василий. Вот только предупредить матушку. Не беспокойтесь, это я все беру на себя. И Семен, глянув на Егора, быстро подвёз тележку, а потом помог увязать картину в мешковину. Когда головы их оказались рядом, склонённая над тележкой Егор тихонько спросил: "У тебя деньги есть?". Что брать? Водки, вина, водки и закусить, а то у меня шаром кати. Питкин, который уже стоял на ногах, пару раз громко, но дружелюбно гавкнул, будто подгоняя Бабкова. Понял, Егор Иванович, не беспокойтесь. А где вы живете, я знаю. Поняв, что Пургин уходит, пес побежал вперед. У арки примечательного дома из красного кирпича с высокими окнами, обрамленными лепными колонками, Питкин остановился. Он ожидал, не позовет ли его к себе художник. Прости, брат, сейчас не до тебя. Пургин развел руки. Пёс с укоризной посмотрел на Игоря, склонив голову набок. Потом побежал к другим своим знакомцам, вроде поняв ситуацию. Бабков исчез, а отец Василий пошел в след за Пургиным. Вошли в дом, поднялись на третий этаж. Картину нес Пургин, а отец Василий семенел позади, удивляясь, как ловко управляется художник с такой трудной ношей. Миновали коридоры, оказались в квартире Пургина, и отец Василий, никогда прежде не бывавший в мастерских художников, остановился в растерянности у порога, не зная, куда идти дальше. Большая комната с высокими потолками, сейчас залитая солнцем, По стенам была заставлена солидным рядом картин. На антресолях, сделанных вдоль входной двери и прилегавшей к ней стене, тоже лежали одна на другой множество картин. На стенах висели полотна Пургина. Это были пейзажи Волги, где она представляла могучий раздольный летом нежный вечерний ранней весной. На одной из стенок висел портрет женщины чрезвычайно привлекательной своими выразительными чертами. Волосы у нее были гладко зачесаны, забранны в тугой узел. Лицо скуластое, загорелое, глаза чуть раскосые, темные, пристально смотрящие прямо на зрителя. За спиной у женщины виднелась полоска реки Волги. Конечно, потому что просматривался и дальний берег с крутыми горами, как на одном из пейзажей, висящих в мастерской. Отец Василий не знал, куда пройти. Потому что кроме узенького тапчанчика и низенького столика около него пристроиться было негде. В середине комнаты стоял добротный мальберт, мощный, с двигающимися вверх и вниз ограничителями на винтах. Рядом на табуретке лежала палитра с засохшими красками. Тут же стояли банки и баночки с кистями. Здесь надо пояснить, почему упругина мастерская находилась в квартире. Дело в том, что мастерскую он отдал молодому другу Колеву Стрецову многообещающему таланту. Свою квартиру Егор перестроил, когда от него ушла жена, и он остался один. Разобрал стену, делявшую жилую площадь на две комнаты, потом убрал и вторую стенку, отделявшую большую комнату от кухни. Получилась просторная мастерская. Вот тогда-то он и выручил Колью, у которого не было ни квартиры, ни мастерской, но был талант и в придачу к нему жена с грудным ребенком. Довольно скоро квартира оказалась все-таки малой для мастерской, она заставлялась картинами, итюдами, подрамниками, досками, разнообразными предметами старого быта, которые он собирал. И опять для него осталось лишь маленькое место возле Мальбета и двух табуреток посреди вроде бы большого пространства, как и в прежней мастерской. Проходите вот сюда, отец Василий. Егор принес от кухонного стола венские стулья, поставил его рядом со столиком. Простите за беспорядок, я тут не успел прибраться. Он поспешно убрал со столика немытые чашки, налил в самовар воды, потом занялся заварочным чайником. Все это он делал привычными движениями, а отец Василий продолжал осматриваться по сторонам, переводя взгляд с пейзажей на портрет молодой женщины. Вы служите недавно, сказал Егор, усевшись напротив священника и дожидаясь, пока закипит самовар. И храм получили недавно, женились тоже недавно, а на рынок пришли приобрести все необходимое для первенца. Вы заметили? Отец Василий радостно улыбнулся. Мы действительно ждем, и поэтому я боюсь оставлять жену. Не беспокойтесь. Этот Семен Михайлович вашу супругу доставит сюда под усиленной охраной, так сказать. Вы разве не заметили, какой он ловкий? Он ваш друг? Да нет, просто знакомый. Ну вот чайок готов. Егор наполнил чашки крепко заваренным чаем и отхлебнув, отошел к противоположной стене, вытащив оттуда картину и установив ее на мольберт. Вот для начала, батюшка, это моя молодость. Я в Суриковском институте в Москве. Наша комната. Здесь вы видите теперь известных художников, как молоды мы были. Отец Василий отметил, что фигуры молодых людей, изображенных на картине. были искусно запечатлены в разных позах в момент какого-то важного спора один долговязый артистический откинул кисть в сторону а стоящий перед ним крепыш в котором отец Василий узнал своего нового знакомого стоял гордо отклонив голову назад и насмешливо глядя на долговязого вот этот длинный теперь в Нью-Йорке живет преуспевает «А вот этот, который корку грызет, теперь в начальстве ходит, не подступись к нему». Егор убрал картину и поставил на ее место другую. «Я тогда писал деревенские сюжеты своей родной Марьевки. Вот вид из окна моего дома на поле, по которому я босиком бегал. А вот дедушка за привычным для него делом. Кузнец? Точно. А вот моя мама похоронку получила». Я эту картину видел, вскричал отец Василий. Не помню где, но точно видел. Да, ее многие журналы печатали, хотели музейщики купить. Да не сошлись мы характерами. Почему? Говорят мрачен я. Вот посмотрите на это. Что скажете? На картине был изображен остров посреди замерзающей реки. На острове лежал какой-то странный человек, укрывшийся снегом как одеялом. Рука, откинутая в сторону, сжимала кисть, а... По ветру улетели чистые листы. Один, другой, третий. Приглядевшись, отец Василий разглядел в умирающем человеке черты Пургина. Да, на самом деле мрачновато как-то. Такова действительность, дорогой батюшка. Криво усмехнувшись, сказал Егор: "Это последний час художника, а листы это его не написанные картины". Да. У него мрак в душе, мелькнуло в сознании отца Василия. Ну, хватит, пожалуй. Егор устало присел на табуретку. Как видите, не очень-то я гожусь храмы расписывать. Вы прекрасно пишете природу, а вот людей вижу уродами. Помог отцу Василию Пургин. Что поделаешь, если они на самом деле в них превратились? Ну, не все же. Во все времена были среди людей и свиньи, и собаки с клыками, как у вас на картине. «Но разве это значит, что все пропало? Вы и в церкви давно не были». «В церковь я вообще не хожу, отец Василий, хотя к верующим людям и к духовенству отношусь с почтением. Евангелие читал, правда, давно». Раздался звонок. Пургин пошел открывать дверь, и Бобков и матушка Марина в руках держали пакеты с покупками. Егор провел гостей к столику, усадил. Бобков принялся накрывать на стол – А матушка Марина что-то тихонько шептала на ухо мужу. Он кивал, улыбался. «Дома посмотрим, успеется?» «Нет, трапезничать мы не будем, простите нас. Да и пора идти, загостились». «Нет, нет, так я вас не отпущу». Егор, встав на стул, просматривал картины, вынул одну. «Вот, нравится?» Написан был «Летний ромашковый лук, напоенный солнцем и свежестью». Ромашки светились так радостно, так весело, что... Они, словно дети, подставившие ладошки солнцу, раскрыли свои лепестки, будто смеялись, беззаботно и звонко. За лугом тянулся окоем леса, виднелись тонкие березки и молоденькие сосны. «Я и так умел», — отец Василий сказал Пургин. «Правда, давненько. Эту картину дарю вам в память о сегодняшнем знакомстве. Повесите в детской над кроватью младенца, когда появится на свет». «Через месяц». Отец Василий с улыбкой глянул на жену, с благодарным поклоном принял картину. «Что же ты, Семен, наливай, пора и выпить помалой. Матушке чайку, а нам водочки. О, да ты и конфеток хороших купил, это для вас, Марина, а по отчеству...» Эх, «Просто Марина». «Ну что ж, давайте тогда помолимся», — сказал отец Василий и стал читать «Отче наш». Бабков встал по стойке смирно, — А Егор опустил голову, чему-то загадочно улыбаясь. Наскара закусив, супруги стали прощаться. У двери отец Василий остановился. Верующие люди считают, что ничего случайного в жизни нет. Господь распорядился так, чтобы мы встретились с вами, Егор Иванович. Спасибо вам за картину, за все. И жду вас в храме. Это недалеко от вас, на Пушкина, ближе к Волге. Приходите. Может быть и приду. По крайней мере, рад знакомству. Он вернулся в комнату, увидел, словно впервые, Бабкова. Спасибо тебе, добрый человек, выручил. Он взял с полки укрепленные над столом граненные стаканы, налил в них водки. Ну, теперь давай выпьем как следует. Мне нельзя, Егор Иванович, сердце. У всех сердце. Ну, поехали. Когда Пургин выпил уже в третий раз, Семен забеспокоился. Вы закусываете, Егор Иванович? Вот какая варная штука. Не бойся, Семен. Вчера я, кажется, две бутыли огрел и ничего. Это все мелочи. А правда, хорошие ребята нам попались. Вообще-то я Попов не люблю. Уж слишком они важные. А этот какой-то чистый, его жизнь еще не испортила, и матушка у него славная. Замечал Семен, что у женщин, когда они ждут ребенка, выражение лиц становится иным. Я хотел написать. Вера моя ждала Степку. Почему я упустил время? Дурак! Если что-то задумал, сразу пиши, Семен. Бабкова давно подмывала спросить Пургина, почему он замкнулся. Отошел и от фонда, и от союза художников. Почему отдал мастерскую? Вроде бы понятно, но все же... Хотелось узнать, что на самом деле произошло между Пургиным и директором художественного музея Елизаветой Яковлевной Королевич, которая обещала купить после персональной выставки Пургина серию его волжских пейзажей. Она объявила об этом в прессе и по телевидению, но обещание своего не выполнила. Я сегодня, Семен, хотел продать аллею, а ведь это хорошая картина, согласен. Я мог бы вынести что-то другое, помельче, послабее, но вынес ее, и никто не берет, даже за смешную цену. Хочешь, я расскажу тебе, почему я решил ее продать. Никому не говорил тебе первому. Он налил себе еще, выпил и начал. Это было два года назад. Сейчас Стёпке было бы восемнадцать. Шли мы на Волгу купаться, как раз по этой просеке. Сижу я на бережочке, что-то читаю газету какую-то. А Стёпка пошёл купаться. Плавал он хорошо, я за него никогда не беспокоился. Поднял голову, смотри, он не так далеко заплыл, но стал под воду уходить. Думаю, показывает мне, как он нырять умеет. Раз нырнул, второй, потом и вовсе исчез. Я вскочил, побежал к воде, плыву, а он всё не показывается. Примерно на том месте, где его видел, ныряю. Нет Стёпки. Опять ныряю, и тогда изнеможение. Не могу его найти. Еле выплыл на берег, заорал, какой-то мужик подбежал ко мне, что-то говорит. Я прошу, вызови спасателей или кого-то, кто лучше меня ныряет, а сам опять в реку, опять нырять. Спасатели прибыли примерно через полчаса. Ныряли долго, наконец выловили моего стёпку. Его довольно далеко течением отнесло. Вот в чем дело. Увезли, отправили меня домой, говорят, вскрытия покажет, что с вашим сыном случилось. Я иду как во сне. Сижу потом на кухне, жду Веру, она на работе пришла. Я не знаю, что я сказал, не помню. Как сейчас вижу ее глаза, с какой ненавистью они на меня смотрели. Убежала туда в больницу. Часа в два ночи и я туда пришел. Там ждали до утра, сказали сердце остановилось, надо было его лечить раньше. Вот и все. Пургин замолчал, поднял на Бабково глаза, которые заволоклись дымкой, как туманом. Ну что вы, Егор Иванович? попробовал он успокоить Пургина. Если хотите, я еще за бутылкой схожу, если вам от нее легче. Да нет, не надо, Семен. Знаешь, я по этой аллее перестал ходить. А потом, когда уже жил один, Вера меня так и не простила, считала, что я в гибели сына виновен. И вот однажды... Это было такое же славное осенью, как теперьешняя. Иду, вижу клены в золоте. Тогда пошел за этюдником, стал писать. Потом выбрал большой формат, чтобы написать не просто аллею, а картину. Батюшка, ты все правильно понял. Писал без надрыва, какой был у Веры, с печалью, конечно, но без соплей. Знаешь, Семен, пожалуй, сходи за бутылкой, а я тебе свою аллею отдам. Она мне и так по ночам снится. Иди и купи колбаски, что ли. Чего-нибудь и в самом деле надо пожевать. Бабков ушел, а Пургин подошел к окну, распахнул его. Шум улицы тут же ворвался в комнату, но дышать стало легче, потому что в прогретой солнцем комнате было душно. Потянуло свежестью, тучи надвинулись на город, заурчало вдалеке предгрозье. Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой. Вспомнилось Егору. Что это я, думал он, почему рассказываю? Неужели из-за бутылки? Спился окончательно, Егор Иванович. За далекой, за Нарвской заставой. Парень идет молодой. Ну, во-первых, не Нарвской, а Волжской. А во-вторых, какой же я молодой? Ну, где же гроза? Громыхнуло. Потом еще и еще. Между тем Бабков возвращался в дом Пургина. Давно он хотел поближе узнать художника, картины которого любил. Всякий раз, бывая на Советской, Бабков думал о том, что надо бы показать Егору Ивановичу свои новые работы, зайти к нему поговорить. Адрес Пургина Семен давно узнал, но все равно зайти к Егору боялся. И это при том, что Бабков имел характер общительный, дела своей инженерные выполнял быстро и успешно, но вот когда начинал заниматься живописью, то робел, и эту робость... сразу замечал опытный взгляд художника. Бабков боялся, что Пургин может сказать что-нибудь резкое, вроде того, что Семену вообще не стоит заниматься живописью. Упаковав свою картину и поблагодарив знакомого соседа по выставкам народного творчества, который тоже стоял в художественном ряду на Советской, Бабков вернулся в квартиру Пургина. «Можно я руки помою?» – спросил Семен Михайлович. «Что за вопрос? Вот сюда, проходи». Семен зашел в ванную, которая тоже была перестроена Пургиным. Он совместил ее с туалетом, чтобы выиграть место для коридора, где тоже устроил антресоли для папок с этюдами, а также повесил полки для книг. Семен обратил внимание, что трубы в ванной старые, поржавевшие, а кран рукомойника тоже старый и подтекает. У себя дома Семен установил новую сантехнику и подумал, что у Пургина Он бы все тоже наладил, а то, гляди, в любой день старые трубы могут дать течь. Рассматривая ванную комнату, Семен обратил внимание на металлическую перекладину, укрепленную над входной дверью. В отличие от других труб, это была новой, никелированной. «Для чего это?» — думал Семен, умываясь. «Турник? А это для чего?» На деревянной доске, укрепленной поперек ванной, лежала веревка, довольно толстая, явно не бельевая. Для упаковки картины она тоже не годилась. Веревка для чего-то была приготовлена. Слишком аккуратно она лежала на доске. Семен взял ее в руки, попробовал на прочность. Крепкая. В растерянности Семен положил веревку на место. А вдруг, подумал он, подошел к зеркалу, причесал свои жиденькие волосики, уложенные как в молодости на пробор, огладил бородку и усы. густые, придававшие Семену Михайловичу, ведь если не художника, то уж во всяком случае интеллигента. Одернул кожаную куртку, надетую поверх тонкого свитерка, думая, что же ему делать. Еще раз посмотрел на никелированную перекладину и вышел из ванной. Пургин уже все подготовил для продолжения застолья. «Ты прости меня, Семен». Егор открыто посмотрел на Бабкова. «Ты тоже вот ничего не продал, а тратишься». «Я серьезно тебе сказал». Не по пьяни. Аллею забирай. Да что вы, Егор Иванович, я не смогу, а потратиться мне даже приятно. Если честно, я давно хотел с вами встретиться. Да? Пургин снял мешковину с картины и поставил ее к стене так, чтобы она хорошо была видна из дальнего конца мастерской, где находился столик для чаепитий и винопитий. Теперь... Прощальная аллея при потемневшем небе предстала в драматическом виде. Из-под темных туч неожиданно выглянули косые лучи солнца, и аллея или просека, как называли ее в Кручинске, предстала во всей своей красе. С двух сторон она была обрамлена кленами, ясеньями, с вкраплениями сосен и берез. Клены огненно пламенели, Листва у ясеней отливало нежной желтизной, А зеленые пятна сосен подчеркивали золото всего леса. В прошлые времена он был дремучим, Шедшим по склонам гор до самой Волги. Люди прорубили сквозь лес дорогу к воде, Одну, вторую, третью, По мере того, как укреплялся город на Волге. Лишь потом, когда здесь стали строить дачи, А около них разбивать сады, парки, просеки, Постепенно становились аллеями, но народ по-прежнему называл их просиками. Просика, которую написал Егор, уходила к горизонту, а не спускалась к воде, как это было в действительности. А эти золотисто-желтые прощальные краски осени и светло-голубая даль, видневшаяся за деревьями и над ними, создавали не только ощущение пространства, но и невозможности увидеть, чем же это просик оканчивается. как будто можно было пойти по этой просеке и затеряться, и исчезнуть вон за той маленькой тонкой березкой навсегда. От полотна исходили тепло, грусть. Ну что же, жизнь наша уходит, но она есть и там, где деревья сливаются с небом. «Понимаешь, что я хотел сказать?» — спросил Егор. «Думаю, что понимаю. После того, что вы мне рассказали...» Только Егор Иванович, не надо торопить события, тем более насильственно. А, так и ты веришь в Бога? О, гляди, наконец-то гроза. Он встал и поспешно закрыл окно. Там уже во всю хлестал дождь. В Бога я верю, Егор Иванович. А я вот не верю. Нет, верите. Иначе вы бы не написали такую картину. Раз есть жизнь вечная, значит, есть и Бог. «Я совсем не это хотел сказать. Я хотел выразить, что эта просека прошла через мое сердце. И что вы со Степаном встретитесь там, да? Однако ты философ, но я об этом как-то не думал». В окно ударялись струи дождя, о которой ошвырял ветер. «Не надо, Егор Иванович, а, впрочем, поплачьте. Легче будет, по себе знаю». «Что ты знаешь?» «Ты видел, как на твоих глазах сын тонул?» «Нет, но у меня на руках мать умерла. Долго это длилось. И мне было тоже очень больно, ведь я тогда был совсем молодым, и ей не исполнилось даже пятидесяти. И я остался один. А отец...» Пургин размазывал слезы, но они продолжали катиться по щекам. «Уехал куда-то. Я его не стал разыскивать. Окончил институт заочно, пошел работать на авиационной... Так там и до сих пор работаю. Ну ладно, хороший ты мужик Семен. А по поводу аллеи, вообще-то она называется проще, просика. Это для выставки ее в музее назвали красиво, прощальная аллея. Ну, давай выпьем. Бабков, хоть и решил больше ни капли в рот не брать, потому что сердце у него действительно подавало в последнее время слишком тревожные сигналы, все же выпил. и не маленькую дозу, а почти полстакана, как налил Егор.、И、вот еще этот портрет. Пругин показал на стену, где висел портрет жены. Где-то я читал, что грех надо перед собой держать, чтобы все время о нем помнить. Но тут не только грех, но и прожитая жизнь. Столько лет вместе. Но допустим, я не должен был его одного отпускать. Но я же научил его плавать. И потом. Мужик с детства должен все сам уметь. Нас так воспитывали. Я и стёпку так воспитывал, а она всё время не мучай мальчика, не можешь сам сделать. И всё в этом духе, понимаешь? У нас слишком долго не было ребёнка. Наконец появился Степан, ну сердцем у него не всё было в порядке. Так разве из-за этого он должен расти неженкой? Ну в общем и портрет я уберу, надоело. Понимаешь, Семён, я устал. «Работа потеряла смысл, и все другое». «А где сейчас ваша жена, Егор Иванович?» «Да тут где-то. С матерью. Вдвоем глупостями занимаются». «А именно?» «Обе врачихи в какой-то больнице работают или в приюте, я точно не знаю. Что-то такое новое, благотворительное, что ли. Да вот у меня адрес есть, можешь посмотреть». Он подошел к небольшому круглому столу, заваленному книгами, какими-то бумагами, набросками... Нашел адресную книжку, достал из нее открытку и дал ее Семену. Полюбуйся. На открытке было изображено здание, перед которым стояли женщины в рясах светло-серого цвета, в такого же цвета платках с красными крестами. В центре стоял священник, рядом с ним женщина, одетая как и другие, но по всему ее виду, выражению лица, осанке сразу было видно, что это начальница. Церковнославянская вязь, ю внизу было крупно написано: Православная обитель Милосердия. Ниже указывался адрес. Это была улица одного из старых районов Кручинска. Там, наверное, все такие же дуры собрались. Кому-то помогают, а своих мужей бросают стервы. Возьмешь портрет, Семен? Нет. И просику не возьму. Слишком это дорогие вещи. Ну и напрасно. Кто-нибудь упрёт просеку в первую очередь. Почему? А дело в том, что я улетаю в Америку. В Америку? Ну да, чего ты удивляешься? Там мой однокурсник Щетинин слыхал? Да. Ну, не повезу же я туда свои картины, тем более это запрещено. Ну, не совсем запрещено, но тут волокита, бюрократия, канцелярия. Улетаю я, Семён, это решено окончательно, в Мексику. Так в Мексику или в Америку? Да какая разница, может, в Гондурас или в Гонолулу. Ты знаешь, где эта Гонолула? Глаза Пургина стали совсем мутными, язык все труднее воручился во рту. Он ерошил волосы, которые и без того у него стояли дыбом. Все, Семен, финиш. Приплыли. Бабков встал. Уходить, Егор Иванович. Да, тебе пора. Заходи как-нибудь. Дорогу теперь знаешь. Ну, хорошо. А вы? Да не волнуйся, я отлично долечу. Погода лётная, самолёт надёжен. Прощай, Семён, как тебя по батюшки? Ага. Михалыч, прощай. Пургин, подталкивая Бабкову к выходу, закрыл за ним дверь.